238. Апрель 27. Сын мой, явление пути есть процесс расширения сознания, захватывающий доступные ему сферы. Нельзя определить его границы, не сохранив память о пребывании во всех. Осознание или понимание явления есть накопление чаши в действии. Не может быть памяти обо всем пройденном, но весь опыт прошлого, кристаллизованный в микрокосме, каждый раз выступает на сцену, как только сознание что-нибудь воспринимает или действует. Орлиный глаз усматривает и различает то, что не под силу обычному зрению. В самой остроте этого взгляда сосредоточены бессознательные плоды тысячелетних накоплений. Не могут быть сравниваемы два сознания и судимы, ибо чаши опыта, накопленные, могут быть совершенно различны. Потому нелепа зависть, ибо много трудов, опыта и страданий в каждом достижении или способности. И еще нелепее осуждение, ибо кто знает, что лежит за покровом внешнего явления или поступка? Знать и осуждать явления различные. Чем больше знает человек, тем меньше он осуждает, ибо знание исключает осуждение, осуждает невежество. Но знать надо, дабы не умиляться масками. Мы знаем, но нет в нас осуждения человеку. Анализ того или иного сознания его достоинств не есть осуждение. Осуждение начинается с момента участия астрала в доторе бесстрастном процессе обсуждения. Вмешательство астрала в любой процесс исследования, как капля грязной воды, хрустальную струю источника, потому осуждено осуждение, также осужденный астрал и его уявление. Проходя через сферы и оболочки, им соответствующие, человек должен отдать дань каждой, ибо через них достигается нечто, в них не заключающееся. Сами по себе они не имеют значения, ибо они лишь средства к цели. И как только цель достигнута, становятся ненужны. Цель – кристаллизация в зерне духа накопляемых энергий. Но не то, через посредство чего идет собирание. Потому с каждым воплощением возобновляются оболочки, чтобы, используя их до конца, сбросить как ненужную изношенную одежду. В лаборатории природы используется все, даже сброшенные оболочки, ибо ценность их может быть весьма различна в зависимости от того, какой дух они облекали. Степенью разреженности сброшенной материи определяет ее пригодность для дальнейшей переработки. Так можно спокойно идти через жизнь, зная, что отдаем все и что все не наше. Лишь зерно духа и его накопления не отнимаются.